Часть восьмая Должно быть, именно так погибала Атлантида. Загудела земля, предвещая дрожь и конвульсии. Страшной судорогой свело ее костное тело, стало оно колоться. Раскаленная магма поперла из трещин, прогнулась казавшаяся незыблемая материковая плита, и нахлынули в котловину волны времени, громокипящие, кипящие камни крушащие. А когда все было кончено, когда ничего не осталось, на успокаивающихся волнах качалась только эта подаренная Рустамом книга. Она оказалась в сущности единственной нитью, что еще кое-как связывало меня с прошлым. Все иное исчезло, разрушилось, кануло в небытие. Мне казалось подчас, что я вовсе никогда не жил в Душанбе, не бегал по его дворам мальчишкой, не ходил по улицам юношей, не учился в университете, не дружил, не любил... Нахлынули волны, души мертвящие, и, сделав свое, отступили, и теперь вокруг лишь безжизненная гладь моря. Только где-то под толщей воды, запутавшись в водорослях, пучат глаза синие мертвяки. «Университетский курс когда-то прошел для меня не совсем даром. Многое мне рассказывал Рустам, в связи с нашими разговорами я потом и сам кое-что почитывал. Да и греческий в свое время я тоже неспешно поучивал». Короче говоря, я оказался более или менее готов ознакомиться с тем, что попало мне в руки. Во-первых, это был кодекс. То есть не свиток, а именно книга. Из отдельных сфальцованных тетрадей, крепко переплетенных в кожу. Восемь тетрадок, каждая по четыре страницы. Всего тридцать две. Материал — бомбикон, сирич бумага. Причем бумага хорошая. Добрая средневековая бумага, скорее всего, итальянская тонкая, плотная, лощеная, гладкая, обработанная костным клеем. Стиль письма минускульный. Папирус позволял использовать унциальное письмо, когда буквы заметно отстоят друг от друга. Ведь папирус был дешев. Трудолюбивые египтяне в несметных количествах поставляли свою продукцию по всему миру, пока в конце концов напрочь не истребили само растение, прежде непроходимыми зарослями покрывавшие берега Нила по всему его течению. Тогда на смену папирусу вынужденно пришел пергамен, особо выделанные овечьей кожи. Это был несравненно более дорогой материал, а потому и манера письма резко изменилась. Буквы стеснились, чтобы занимать меньше места, появились лигатуры, связывающие их между собой. Это и называлось минускульным стилем. Кроме того, в начале книги наличествовал пинокс, то есть оглавление, а самому тексту предшествовала лемма краткое описание всего произведения. И то, и другое свидетельствовало о довольно позднем происхождении труда. В самом начале XIII века Константинополь был взят приступом и разграблен крестоносцами. С этого момента стало уже не до переписи книг. Во всяком случае, масштабы этой деятельности значительно уступали прежним. А в 1453 году город и вовсе пал под напором турок, увлекая за собой на дно истории и саму Византийскую империю. Короче говоря, общие исторические соображения в сочетании с материалом книги, бумагой, ее языком, греческим и минускульным стилем письма не могли не привести к выводу, что оказавшийся у меня в руках кодекс был создан в XI, самое позднее в начале XII века от Рождества Христова. Вторая половина тома зияла пустыми квадратами и прямоугольниками. По идее, они тоже должны были быть заполнены иллюстрациями, такими же чудными миниатюрами, что украшали первые 18 страниц. Однако работа почему-то не была доведена до конца. В чем я был совершенно уверен, так это, что никогда не узнаю, почему именно. В самом конце, под последней строкой текста, бисерным унциалом было выведено имя переписчика — Афанасий Патрин. Что касается основного корпуса текста, то он представлял собой энкомий — «Аналог жития», объектом которого, в отличие от традиции о географической литературы, предстает не мученик, не аскет, не святой, а лицо светское, император, полководец. В данном случае это было описание многострадальной жизни неведомого мне царя Дариана. Я обратился за помощью к одному из институтских профессоров, довольно известному византиевисту. Несколько раз переспросив, он нахмурился и потер лоб, а в итоге только пожал плечами. Ему тоже никогда не встречалось это имя. Осторожно пролистывая реликвию впервые, я вдобавок обратил внимание на большое количество схолий, комментариев, пометок на полях. Переписчики часто делали их в процессе работы. Афанасий Патрин не являлся исключением. Кое-какие из них мне удавалось прочесть, как говорится, с налета, но большая часть открывалась очень и очень нехотя. Мне казалось, я физически чувствую скрежет, с каким в моем мозгу складываются эти скорописные, часто еще и с использованием загадочных сокращений, пометки. Те, что поддались первыми, говорили сами за себя. Это были записи бытового, или, можно сказать, делового характера, совершенно не имевшие отношения к содержанию самой книги. Я мог вообразить, как Афанасий Патрин, работая над своим изделием, сидит на высоком стуле, поставив ноги на табуреточку и положив книгу на колени». Может быть, впрочем, он уже пользовался столом, они появились уже в конце IX века. Так или иначе, в правой руке он держит калам, время от времени окуная его в расположенную справа же глиняную чернильницу. Слева разложены инструменты, которые используются им в работе. Тонкая свинцовая пластинка служит для разлиновки столбцов, а циркулем или пункторием удобно размечать строки, чтобы они равно отстояли друг от друга». Канон, то есть линейка, нужен, чтобы провести грифелем тонкую черту. На нее, как на проволоку, переписчик станет потом вешать своим каламом чернильные буквы. Назначение перочинного ножа понятно по названию. И еще кусочек пемзы, о которой каллиграф временами острит кончик пера. И вот, прилежно занимаясь всем этим, Афанасий время от времени отвлекался от работы, чтобы записать на полях нечто такое, что не хотел бы забыть. Вот сумма денег, что он задолжал соседу. Вот список покупок, необходимых в ближайшее время. А вот напоминание о скорых именинах тестя. Разумеется, потом, доводя экземпляр до товарного вида, Афанасий избавился бы от своих пометок. Покупателю завершенного труда его памятки были совершенно ни к чему. Клиент хотел видеть перед собой полноценную книгу о царе Дариане, а не куцый дневник ее переписчика. Но, как и в случае с миниатюрами, что-то помешало ему это сделать. Так день за днем, неделю за неделей и месяц за месяцем я вчитывался в греческий «минускул», разбирая строку за строкой и страницу за страницей. И мало-помалу мне стало казаться, что в том глубоком, глухом, непроглядном мраке времени, что отделяет нас друг от друга, появляется какое-то слабое, едва различимое свечение. Эта жизнь Афанасия Патрина начинала мерцать, как мерцает на дне глубокого колодца золотая монета» мне стало казаться что она хоть и потаённа, хоть и едва угадываема а все же открывается моему взору что она проступает подобно тому как поначалу совершенно невидимой в непроглядной ночи очертания окружающих предметов все же слабо обрисовываются в жалком освещении нескольких звезд по мере того как глаза привыкают к темноте